Глава 29. Эля. И все-таки, Димит, я никак не могу успокоиться, всплескивая руками, отложив складывание детских вещей в ровные стопочки. Что мне нравится в наших новых отношениях с мужем, так это то, что он мгновенно подхватывает перемену темы и готов ее обсудить. Я сижу возле комода на коленях, а он играется с бусей на диване, и мы обсуждали какую-то банальность, а я вдруг перескочила на то, что волновало меня больше. Я не считаю, что я зря вмешался. Сдвинув брови, оставляет он комментарий. «Сброев бы не успокоился и не дал тебе работать. Но я думала, что поставила его на место, дала понять, что он не сможет приставать ко мне безнаказанно. Чешу лоб и прикусываю нижнюю губу, заново прокручивая наш разговор с бывшим уже начальником. Может, я подобрала неверные слова?» «Милая, не о том ты думаешь. Отпусти и забудь. По-доброму советует Демид, но я не могу согласиться. Внутри свербит от чувства несправедливости». Хочешь сказать, что я не донесла до него мысль, что зря набиралась смелости, подбирала верные слова и тратила время на это бесполезное мероприятие? Я ведь всего лишь хотела перевестись в другой отдел, а в итоге все пошло по одному месту. Хочу сказать, что с некоторыми людьми можно разговаривать только на их языке. Выходит, ты снова разобрался с вопросом «лучше меня, Димит?» Удрученно подвожу итог душевным метанием. Поставил его на место ты, решил проблему ты... «Как великодушно с твоей стороны, что ты дал мне попробовать сделать это сперва самой!» «Эля, не изви!» — предупреждает он. «Здесь не было великодушия уступок. Или чего-то в духе «попробуй убедись сама, что я прав». «Я действительно думал, что вы сможете работать вместе». Просто держал руку на пульсе. А Збруев оказался гнидой. Тоже знал, что он так. Демид вдруг прерывается на полусловии и с беззащитным видом смотрит на меня. «Сейчас совсем не время и не место смеяться». Но вот что вгоняет любого мужчину в состояние дискомфорта и бессилия, так это распухший памперс младенца. Нет, Демид никогда не отлынивает от ухода за ребенком. Но если есть возможность спихнуть неприятный процесс на кого-то другого, то смотрит с обещанием в глазах сделать что угодно, лишь бы не менять памперс. У меня как рукой снимает плохое настроение, и пока я мою дрыгащего ножками ребенка под водой и выкидываю дурно пахнущий пакетик, почему-то улыбаюсь. На душе радостно и мирно, потому что мы спокойно обсуждаем с Демидом наши проблемы. Любые ситуации, какие я хочу, я могу высказать свое мнение, а он не будет давить и требовать принять его позицию. Демид перестал относиться ко мне так покровительственно, как раньше. А с Да шел бы он лесом, этот Збруев. На его компании не сошелся клином белый свет. Так или иначе, я буду где-то работать, но главное, чтобы в семье был порядок. А у нас, кажется, наступил штиль». Единственное, что остается загадкой, так это кто подменил тесты ДНК. Я не сомневаюсь, что это сделал Алик, и, честно говоря, злит некомпетентность детектива, нанятого Громовым. Неужели так сложно доказать вину нашего недруга? Впрочем, у меня снова забот полон рот. С переездом совершенно нет времени на что-то другое, и мысли плавно перетекают в позитивное русло. Спустя час мы едем в новый дом, новое жилье, новый чистый лист. Пусть это обманка, но когда вижу, как голая стена покрывается обоями и плиткой, то на душе появляется ощущение, что это я обновляюсь. Ксюша с рвением принялась за ремонт нашего дома, а я полностью ей доверилась. Всегда знала, что она талантливый дизайнер, а сейчас сама убедилась в этом. Не могу поверить, что такую красоту, как на макетах, можно воплотить в жизнь, но так и происходит. Комната за комнатой. Уже готов первый этаж, и мы договорились встретиться в этот день, чтобы обсудить дальнейшие планы, да и просто посидеть в нашей новой уютной гостиной. Друзья после длительного отсутствия горят желанием наладить старые связи, а я тоже рада сменить круг общения. Я безумно люблю своих детей и мужа, но порой хочется пообщаться и с кем-то другим. Однако, когда мы приезжаем на место, получается самой собой так, что мы разделяемся на пары. Мы с Ксюшей устраиваемся на огромном диване в гостиной напротив камина, а вот Демиту и Глеб уходят в другие помещения. Якобы посмотреть что-то, что уже сто раз смотрели. Забрали с собой детей, и теперь за их криком и гулением даже не слышно, о чем общаются эти тихушники. Ксюша бездомно листает журнал, шуршание страниц слишком громко или резко, чтобы поверить, что она действительно понимает то, что видит. «Ксюш, что-то случилось?» – спрашиваю, заметив ее подавленное состояние. «Что так заметно?» Она откладывает журнал и косится в ту сторону, где находятся наши мужья. Вернее, Димит не муж, но я его таковым считаю. Есть такое. Мне кажется, что у Глеба другая женщина. Сникает подруга и смотрит в сторону окна, за которым стоит пасмурная погода. Сначала не могу вникнуть в ее слова, а потом не знаю, как реагировать. «Подожди, с чего ты взяла? Ты что-то нашла?» Участливо заглядываю Ксюше в глаза, но она в ответ мотает головой. «Ничего такого, но я чувствую» прикладывает руку к груди. «Вот ты же чувствовала, когда у вас с Демидом стало разлаживаться?» Прикрывая глаза, не испытывая никакого желания погружаться мыслями в тот период времени и даже немного злюсь на Ксюшу, но тщательно это скрываю Видно же, что она на грани. Да и что я за подруга, если не помогу? Она же меня выслушивала, когда я жаловалась на то, что Лора ходит к нам видеться с Соней. Да, я сама сказала Демиду, что не против общения дочки с семьей, но меня все равно выводит из себя даже один вид его бывшей девушки. Конечно, чувствовала, отвечая уклончиво неопределенно. Но что случилось? Не можешь ты без повода думать, что он изменяет. Может, ты переписку нашла или еще что? Он стал поздно приходить домой, отвечает Ксюша. Уходит в другую комнату, чтобы с кем-то переговорить, когда ему звонят. Напрягается, если я подхожу к телефону. Да, Господи, что я рассказываю? Любая женщина знает эти признаки, а я скоро начну нюхать его рубашку или искать следы губной помады. «А если вам поговорить, жму плечами, надеясь, что она надумывает проблему». Он отдалился, я не могу даже представить, как начать этот разговор. Сочувственно, глядя на подругу, качаю головой. «Вот и я не знаю. Мы с Демидом жили счастливо, пока посторонние не вмешались в нашу реальность. Но чтобы видеть, как муж к тебе постепенно охладевает, не знаю, как помочь ей. Если даже поговорю с Демидом, а он подтвердит опасения подруги, то что я смогу сделать?» Стоит ли пытаться повлиять на чужие жизни? Я стал очень осторожной после произошедших со мной событий. Я могла бы осторожно попытаться узнать, о чем они с Демидом общаются, предлагаю после минуты раздумий. Может, Глеб ему что-то говорил в приступе откровенности, или его поведение кажется странным и Демиду? Правда? Загораются надежды глаза Ксюши. Блин, Эль, я не хотела никого втягивать в это. Но я уже так себя накрутила, что мне нужно хоть что-то, что поможет разъяснить ситуацию. «Ты только не признавайся, Демиду, о моих подозрениях, ладно? И не настаивай, если он твои вопросы сочтет подозрительными». «Я аккуратно, уверяю я ее. «И знаешь, что-то мне подсказывает, что у вас просто кризис в отношениях, а ты себя накрутила. Глеб слишком любит тебя, чтобы смотреть на кого-то еще». «Я сейчас в этом совсем не уверена». Грустно вздыхает она, а потом нашу беседу прерывает неугомонная Соня, решившая посмотреть, чем занята мамочка, а потянувшиеся за ним мужчины предлагают уже закругляться и поужинать где-нибудь. «Димит! Он тебя послюнявил!» Брезгливо произносит Глеб, глядя на пятно от слюней малого, расползшееся на моей толстовке. Я беру салфетку и вытираю рот Димы, у которого проблема со слюнодержанием из-за прорезывающихся зубов. Он тут же пытается этой салфеткой закусить, но я поудобнее устраиваю сына на своих руках и даю ему игрушку, которой куда приятнее чесать десна». «У него же зубы режутся! Какой ты глупый дядя Глеб!» — хихикает Соня, прикрывая рот ладошкой. «Нельзя так разговаривать со взрослыми, Соня!» — одергиваю ее. Она обиженно хмурится и, развернувшись на пятках, идет к выходу из кухни, который ведет в гостиную, где устроились нас же с Глебом жены, так что я не переживаю. Мы специально закрыли лестницу на второй этаж, чтобы маленькая шелунишка не вздумала туда соваться. «Настоящая женщина!» — посмеивается Глеб, глядя ей вслед. «Принятием критики у них у всех проблемы». «И не говори. Соглашаюсь я, пытаясь не дать малому утянуть в рот шнурок на купюшоне моей толстовки». «Не завидуй я тебе, Димит. вздыхает мой друг, глядя на нетерпеливо ерзущего Димыча. «Все-таки дети многого лишают вас, Элей. Я бы уже выл на луну, если бы мне приходилось делить время Ксюше с этими требовательными пара... «Хм... цветами жизни». Это столько ж лет пройдет, пока они станут самостоятельными. Я уже не злюсь на незрелые высказывания Глеба о детях, ведь за столько-то лет знакомства давно уже понял, что его эгоистичные взгляды на жизнь не изменить. Много, Глебушка. Боюсь, мне перевалит далеко за 30, прежде чем они дорастут до самостоятельности. Но ты-то зачем себе голову забиваешь? Никто и не думает, что тебя ждет такое будущее. Так и будешь жить, отвечая только за себя. Разве не кайф? «Ярничай, сколько хочешь, но это действительно кайф», — говорит он. «Лучше вообще не заводить детей, зная, что тебя они точно не нужны, чем родить и отдать на воспитание няням». «Стакан воды в старости мне подаст наемный персонал, а эгоистично рожать нежеланного ребенка, чтобы было кому составить компанию на смертном одре, — уж уволь!» Куда-то не в ту степь зашел наш разговор. Но для справки... «Мы с Элей своих детей любим и уверен, что таких семей намного больше, чем тех, кто родил по эгоистичным соображениям, о которых ты думаешь». Глеб с досадой морщится. «Я ж не вас имел в виду, а таких, как я», — смягчает он углы. «Нет во мне этого инстинкта, понимаешь? И если в Штатах ни у кого не было проблем с нашими взглядами на жизнь, то стоило приехать домой, как все, кому не лень, пристают с расспросами, когда мы с Ксюшей пойдем за малышом в роддом. Ее это тоже напрягает». Я и забыл, какие у нас тут любящие совать нос в чужие дела люди. «Ну, с этим ты ничего не поделаешь», — злорадно усмехаюсь я. Не навязывая ему свои взгляды, но нарочито выдвигаемая Глебом позиция «Чайлдфри», ее продвижение временами раздражает. «Слушай, я ведь собиралась у тебя спросить, да забываю все время. Можешь посоветовать хороший детский сад? Соня у вас ходит куда-нибудь? А то не хочется искать по отзывам в интернете». «А тебе зачем?» — удивляюсь я. «Для знакомой. Недавно переехала в город, так что никого здесь и не знает, и просила помочь. Но со средствами у неё порядок, так что дорогой тоже подойдёт, лишь бы за детьми хорошо смотрели. Я пришлю тебе ссылку на сайт сада, в который ходит Соня, сообщая ему. Не факт, что твоей знакомой удастся устроить туда ребёнка, но вдруг найдут местечко». «Спасибо», — кивает Глеб, переводя взгляд на Диму. «А что с малым?» «Раз вы с Элли оба решили работать, куда его денете?» «У димача есть няня, а еще есть такое заведение, которое называется Ясли. Туда можно сдавать вот такую вот мелкотню. Им даже весело, потому что есть компания других детей». «Так значит, он до вечера с чужими людьми?» «Игнорируя мой сарказм, серьезно спрашивает Глеб. Не утрируй. Мы достаточно времени и внимания уделяем своим детям. Да и вообще, что с тобой сегодня? Ты обычно избегаешь любых скучных разговоров о детях, а сегодня сам рвёшься. «Неужто наш мальчик наконец стал мужчиной и дорос, да?» «Лучше не продолжай эту фразу», — предупреждает Глеб. «Всё, закрыли тему. И вообще, пойдём уже, я есть хочу». Остаток вечера мы проводим в непринуждённой обстановке в ресторане, но сразу после вынуждены поехать домой, потому что детям пора спать. Уже ночью, лёжа в кровати, Элли начинает с энтузиазмом говорить о проекте детской комнаты для Сони, которая словно сошла со страниц сказки — Но постепенно разговор сворачивает в сторону наших друзей. «Тебе не кажется, что Глеб в последнее время какой-то странный?» — спрашивает она у меня. «Да нет, все такой же язвительный придурок, а что?» «Да ничего, просто он как-то изменился, и вообще не это заметно. Я имею в виду, мы, конечно, не виделись пару лет, но сразу после возвращения он был такой же, как и раньше, а за последний месяц стал каким-то нервным и мрачным». «Может, о детях задумался?» — хмыкаю я. У нас сегодня странный разговор произошёл. Сначала нёс свою лобуду о том, что с детьми свободной жизни нет. Потом, наоборот, спрашивал, куда мы своих деваем, пока работаем. Ещё просил хороший детский сад посоветовать для своей знакомой. Может, она и мы так на него повлияли. Хотя я считаю, что это даже хорошо, что они, Ксюша, не хотят детей. Но какой из него отец, сама подумай. «Со временем всё возможно», — пожимает плечами Эля. «А что со знакомой у него?» «И сколько у нее детей? Она молодая?» «Блин, ну откуда я знаю?» Удивляюсь ее любопытству. «Вот женщина всегда все детали интересны, даже из пятиминутного разговора, не несущего в себя особого смысла». «Да ну тебя!» — бурчит Эля. «Мужчины тоже часто проявляют любопытство, но ты не был бы собой, не проявив свой шовинизм». «А ты не была бы собой, не обвинив меня в шовинизме». «Димит!» «Эля!» — передразнивая ее. Она обиженно дует губки, и, решив прервать этот бессмысленный спор, я накрываю их своими, наверняка знаю что ее успокоит. Как всегда, срабатывает отлично, и уже через минуту Эля тает в моих руках».